Глава 25. Я мог ждать сообщения от кого угодно, от друзей, у которых внезапно что-то произошло. От пропавшей куда-то в последнее время Оли, даже если госпожа-титулярный советник больше не питала ко мне теплых чувств, это вовсе не означало, что ей или ее почтенному дедушке однажды не понадобится какая-нибудь необычная услуга. Написать мне с разной степенью вероятности, конечно же, могли дядя с Полиной, младший Морозов, Грач и даже сама великая княжна Елизавета. Или дежурный офицер корпуса, объявляющий немедленный сбор всех курсантов, хоть такой вариант и был почти невероятным, но реальность оказалась куда прозаичнее и вместе с тем куда занимательнее. Сообщение написал Соболев. «Нужно срочно встретиться». «Дело жизни и смерти. Жду вас». И чуть ниже ссылка с координатами, ведущая сразу в навигатор. Не то чтобы мне так уж хотелось нестись, куда-то сломя голову, но дело жизни и смерти по меньшей мере интриговало, так что я поспешно распрощался с Гагарином и буквально выскочил из гостиной, едва не сбив с ног Алену, спешившую к нам с очередным угощением. Пробормотав скомканное извинение, Я проскочил мимо нее и чуть ли не бегом бросился в прихожую, сорвал с вешалки пальто и выскочил за дверь. Прыгнул в машину, завел двигатель и задним ходом выкатился на дорогу. Так резко, что передние колеса «Волги» скользнули по заснеженному асфальту боком, наплевав на подключенный полный привод. Я вдавил газ в пол и уже через минуту пожалел, что не позаимствовал «Камбулатовский X. Мощностью двигателя он чуть уступал моей боевой старушке, зато многочисленные системы курсовой устойчивости и прочая магия, заложенная баварскими конструкторами, куда как лучше подходили для движения по такой дороге. Снег так и шел не переставая, но сразу таял, превращая дорожное покрытие в склизкую и скользкую кашицу. На поворотах машину ощутимо заносило, и мне приходилось приложить все усилия, чтоб ненароком не выскочить на встречную полосу. Ближе к корпусу я чуть остыл. Кое-как заставил себя сбросить скорость и поехал аккуратнее, на ходу обдумывая, что именно следует делать дальше. Для начала мчаться к Соболеву, одетом по форме, у меня не было абсолютно никакого желания. Нет, лучше вернуться в располагу и прихватить что-то из гражданского. Но и неизвестно, насколько затянется это мероприятие. Значит, нужно отметиться при бывшем увольнения, только чтобы уйти в очередной самоход. Когда-нибудь я точно доиграюсь». Адрес, который скинул Соболев, меня изрядно удивил. Я полагал, что жил господин статский советник там же, где и работал, в центре или поблизости. Однако встреча оказалась назначена в Стрельне, на самом юге города. На ночь глядя, да еще это его дело жизни и смерти, что ж. Одно из двух. Либо у Соболева действительно произошло что-то серьезное, либо... Впрочем, нет. Вряд ли его высокородие задумал недоброе. Для того, чтобы действовать законными методами, вовсе не обязательно вытаскивать меня так далеко, а для незаконных место уж точно не самое подходящее. В тех местах вдоль Петербургского шоссе нередко попадаются дома не только нуворишей или аристократов, но и весьма высоких армейских чинов и устраивать там переполох станет только полный идиот. Или тот, кому терять уже нечего. Оставив машину неподалеку от корпуса, я пешком, то и дело поскальзываясь на мокрой каше под ногами, добрался до парадного входа и уже спокойным шагом поднялся по лестнице. Отметился у дежурного, и едва турникеты скрылись из виду, едва ли не бегом припустил в жилое крыло. «Ты чего такой взъерошенный?» поинтересовался Поплавский, как всегда развалившийся на кровати с гитарой в руках. «Потом расскажу». Отмахнулся я, лихорадочно скидывая форму и переодеваясь в гражданское. «Э, ты чего это? Куда собрался? Опять в самоход, что ли?» Любопытство оказалось сильнее даже Лени, и сосед тут же отложил инструменты и поднялся. «И с собой не зовёшь?» «Мне одному нужно», — буркнул я, помотав головой. «А, -а дела амурные, понимаю». Я лишь махнул рукой. Пусть думает так, меньше объяснять. На мгновение в голове даже проскочила мысль, на всякий случай взять с собой кого-то из ребят, но... А с поверкой ты как решил? Поплавский снова улегся на кровати и взялся за гитару. Если Разумовский лично заявится, прикрыть тебя не получится. Черт, поверка, ладно. Да ничего не решил. Пробурчал я, снимая куртку, которую только успел натянуть. Достал телефон и отстучал Соболеву сообщение. «Буду после десяти». «Пусть посидит, подождет, раз уж так надо. Ничего с ним не случится, наверное». Час до поверки я провел, как на иголках. Потом засек еще десять минут, чтобы не наткнуться на дежурного мичмана, переоделся в гражданку и под насмешки Поплавского выскользнул из комнаты. Уходить в очередную самоволку среди ночи особого желания не было. Липовое увольнительное от грача у меня, конечно, имелось, но вряд ли даже она выручит, если я наткнусь на лестнице или в коридоре на кого-нибудь из офицеров, да еще и в гражданке, с прихваченным на всякий случай пистолетом за поясом. Терпение Разумовского не бесконечно, и даже заступничество обоих Морозовых имеет свой предел. Впрочем, мне повезло. Я благополучно миновал этаж, все жилое крыло, и, воспользовавшись одной из тайных троп, оказался на улице. Спокойно добрался до автомобиля, завел двигатель и уже без особой спешки выкатился на дорогу. В ночном вызове были и положительные стороны. Случись все днём, я бы толкался в пробках часа два, и это только чтобы выбраться из центра. А так вышло куда шустрее, но все же не до такой степени, чтобы привлечь внимание полиции. Я проскочил почти опустевший город, свернул на Петерговское шоссе и там уже дал двигателю волю, выпуская погулять весь табун из почти четырех сотен породистых скакунов. Остаток дороги до Стрельны занял минут 10 не больше. Но я все равно пытался хотя бы отгадать, что все же могло понадобиться Соболеву от меня на ночь глядя и почему он так странно выбрал место встречи. Версии имелось предостаточно, но часть казалась слишком уж фантастической, а другая наоборот до скуки очевидной. Так что, в конце концов, я просто прибавил звука в магнитоле и выдохнул. Доеду, разберусь. Адрес то ли кафе, то ли крохотного ресторанчика, в котором была назначена встреча, я забил в навигатор заранее и долго искать его не пришлось. «Волга» неспешно свернула на парковку, я повернул ключ, заглушая мотор, и на всякий случай огляделся по сторонам. Машин вокруг было мало. Я не знал, на чем именно ездил Соболев, но хотя бы подозрительных черных микроавтобусов без номеров здесь, к счастью, не оказалось, вроде бы ничего подозрительного. Однако из машины я все равно выходил, держа под курткой пистолет и с атакующими элементами на кончиках пальцев. Но нападать на меня никто не спешил, и через несколько мгновений я даже почувствовал что-то вроде стыда за собственную излишнюю осторожность. Пустая парковка Вывеска над стеклянной дверью и мокрые машины выглядели сонно и даже умиротворяюще. Похоже, Соболев действительно позвал меня просто пообщаться. Я на ходу открутил глушитель и кое-как засунул его во внутренний карман вместе с пистолетом. «Добрый вечер, сударь!» Миленькая девушка-администратор в черном костюме приветливо улыбнулась. «У вас заказан столик?» Иногда такие фразы звучат до смешного глупо, «Я отсюда видел, что в зале ресторана не больше полдюжины человек, и вдоль одной только дальней стены без труда устроилась бы хоть целая футбольная команда. Впрочем, это вполне может быть и не самое обычное заведение, а одно из тех, куда пускают только своих. Нет, меня должны ждать, я снял куртку, и, полагаю, уже довольно давно. вас проводить? Обслуживание здесь неплохое, не отнять». Но показывать девушке, к кому именно я пришел, желания не было. Да и она вряд ли могла знать, где именно уже три с лишним часа скучает несчастный Соболев. «Нет, спасибо, я найду сам», мягким, но не предполагающим возражений тоном ответил я. «Хорошо, приятного вечера, сударь. Благодарю». Соболев нашелся во втором дальнем зале, который не просматривался с улицы. Конечно же, одетый по гражданке. Нет, он не ходил в форме даже в собственной на гороховой но костюмы, в которых я его видел до этого, так и кричали о месте службы владельца. А сейчас на нем был толстый черный свитер с высоким воротом и синие джинсы. Кожаная куртка, подбитая мехом, лежала рядом, просто брошенная на кресло. Сдать ее в гардероб или хотя бы самолично пристроить на вешалку, Соболев так и не удосужился. Лишь взглянув на него, я понял, что дело пахнет серьезными неприятностями. Как минимум для господина статского советника. Лицо бледное, осунувшееся, обычно аккуратно расчесанные волосы растрепались. На столе кружка с давно остывшим кофе, к которому Соболев явно даже не прикоснулся, взгляд какой-то блуждающий. Однако стоило ему увидеть меня, как особист едва не вскочил. «Доброго вечера, ваше высокородие», — проговорил я, присаживаясь напротив. «Сгораю от любопытства узнать причину столь поздней и срочной встречи, да еще и в столь необычном месте. Не соблаговолите ли объясниться, у вас что-то случилось?» Я говорил подчеркнуто вежливо, так чтобы сразу было понятно, что я думаю и о времени, и о месте, да и, пожалуй, о самом Соболеве. «Случилось. Дело срочное». Даже не поздоровавшись, заговорил он. Пальцы рук, сжатых на столе в замок, при этом заметно побледнели. Да, нервничает его высокородие, еще как нервничает. Какое именно дело и какое я имею к нему отношение? Я вскинул бровь, скептически глядя на статского советника. На меня вышли люди, которые, насколько я понимаю, стояли за Резниковым. Голос Соболева при этом ощутимо дрогнул. Я натурально сделал стойку, чувствуя азарт императорской борзой, взявшей след раненой дичи. С чего вы сделали такой вывод? С того, что они требуют от меня нечто, что принадлежит... Принадлежало Резникову, — поправился Соболев. Как они на вас вышли? Да какая разница как? Потеряв самообладание, почти выкрикнул Соболев, напугав спешащего к нам официанта. Верно оценив обстановку, Официант решил, что сейчас мы вряд ли будем делать заказ, и удалился. «Тихо, ваше высокопревосходительство! Держите себя в руках!» Спокойным голосом проговорил я. «Давайте по порядку». Соболев немного успокоился и заговорил. По его словам, ему в личный мессенджер написал неизвестный с явно одноразового аккаунта. Прислал ему несколько милых фотографий с его женой и детьми, сделанных из припаркованного неподалеку автомобиля, и в красках рассказал, что может случиться с близкими его высокородия, если он не передаст в назначенное время то, что передал ему на хранение резников. «Так», — я кивнул, — «допустим. И что же вам передал покойный резников?» «Да ничего он мне не передавал», — зашипел Соболев. «Я понятия не имею, о чем речь. Они говорят, что это какой-то носитель данных». «Диск, флешка, не знаю. А еще говорят, что времени у меня до завтрашнего вечера». М «Да, интересное кино получается. А чего же вы от меня хотите?» «Я хочу, чтобы вы нашли носитель», — сцепив зубы, проговорил Соболев. «Вот это поворот». «Вы, простите, хотите что?» — вскинув брови, поинтересовался я. «Я хочу, чтобы вы нашли носитель. Он должен быть в офисе или на складе у Резникова». «Нашли и отдали мне». «Нет, ну вот же наглость какая, а?» «Я в шоке, если честно. Он мне тут что, чуть ли не приказывает?» Видимо, Соболев правильно понял выражение моего лица. «Пожалуйста, я прошу вас». Слова давались ему с трудом, но говорил он вполне искренне. «Вы же порядочный человек. Они убьют мою семью. Помогите мне, и я в долгу не останусь». «Вот, и гляди-ка, умеет же как человек общаться». В принципе, я понимал, почему он обращается ко мне с такой просьбой. И на склад, и в офис ему дорога заказана. Даже если Соболев заявится как официальное лицо с группой поддержки, один звонок Морозову, и его карьера окончена. Не говоря уже о том, что теперь третье отделение туда наверняка не пустят даже с ордером, да и получать таковой значит потерять целую кучу времени и не успеть спасти родных. В серьезности намерений Распутина я не сомневался, как и в том, кто стоит за всем этим. После всего, что они наворотили, грохнуть семью какого-то там статского советника и им расплюнуть. Похоже, у бедняги действительно оставался только один вариант – уговорить меня помочь. Его даже было немного жаль, хоть и не вполне искренне. Вот только есть нюанс. Я более чем уверен, что ни в офисе, ни на складе этого самого носителя нет. Просто потому, что его бы уже нашли. Все служебные помещения конвоя обыскали по полной программе и не по одному разу. Сначала еще сам Соболев с подчиненными, потом гордомарины, а потом и наша дружная команда. Так что, ладно, посмотрим. Я подумаю, что можно сделать. Намеренно скучающим тоном проговорил я. Лицо Соболева исказило гримасы ненависти. Впрочем, он быстро взял себя в руки. Помогите, прошу вас. «Будьте на связи», – кивнул я, поднялся и быстрым шагом направился к выходу. Выходил также с предосторожностями. Мало ли, вдруг за Соболевым следили. Окончательно успокоился только, когда вырулил обратно на Петербургский проспект и влился в жидкий поток транспорта, следующий в направлении центра. Достал телефон и, набрав номер, прижал трубку к уху. Ответили мне сильно не сразу. Видимо, его превосходительство барон – Либо рубился в онлайн-игры, нацепив свои модные наушники, либо изволил банально плющить Харю. «Антоша, братское сердце, ну, наконец! Сколько ждать-то можно? Спишь, что ли? Не спи, зима приснится и замерзнешь». «Да знаю я, что и так зима, знаю, не бурчи, я по делу», — усмехнулся я. «Слушай, давай-ка переползай за свой компьютер и найди мне, пожалуйста, всю недвигу, которая так или иначе связана с Резниковым». «Да, это срочно. Это очень срочно. Кажется, нам в очередной раз крупно повезло, а одному господину наоборот. Да, хорошо, давай, жду». Убедившись, что Корф понял задачу, я положил трубку, уселся удобнее и слегка притопил педаль газа, направляя автомобиль в сторону центра. Пару адресов Ризникова я знал и сам, так что пока Корф копает, займусь тем, чем и положено заниматься, курсантом-первогодком морского корпуса, сбежавшим в ночную самоволку. А именно проникновением со взломом.